Звук открывающиеся двери заставил ее обернуться. «Здравствуйте, Зи! Я вас напугала?» Зи торопливо сморгнула, стоявшие в глазах слезы, и взяла себе в руки. «Здравствуй, Кэрол! Ты действительно застала меня врасплох! Я ведь ждала Тейта!» Они собирались встретиться у него в офисе и победать наедине, только он и она. «Поэтому он послал меня сюда!»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 «Ты никогда не понимала, когда надо перестать над чем-то настаивать, Кэрол?» Зи взяла свою сумочку. «Почему вы не хотите со мной пообедать?» Эйвери встала в дверях, небо в свекрови с достоинством удариться. «Я настроилась на дед с Тейтом», — сказала Зи. «Я понимаю, почему он отменил нашу встречу, но все равно разочарована и не собираюсь этого скрывать».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 Насколько я в действительности научилась спрятать свои мысли и чувства. Я теперь специалист по этой части. Заметив во взгляде Кэрол на смешку, Зина сторожилась и закончила ледяным тоном. «Ты пытаешься как-то подправить ваши с отношения?» Нельсон в восторге. «Я?» «Нет». «Почему же?» «Я знаю, что вы желаете Тейту счастье. «Именно». Но, угодив тебе в когти, он никогда не будет счастливым. Послушай, Кэрол, мне прекрасно известно, что вся твоя любовь и забота — сплошное притворство. Они насквозь фальшивы, как и ты сама. Со злорадным удовлетворением Зи заметила, как побледнело лицо Кэрол под тщательно наложенным макияжем. Голос ее прозвучал глухо. «Фальшивы?» Как это понимать? Вскоре после того, как вы поженились, и я начала чувствовать, что у вас не все в порядке, я наняла частного сыщика. Гадко, что и говорить. Ничего унизительнее мне не приходилось переживать ни до, ни после. Но я пошла на это ради своего сына. Сыщик оказался на редкость гнусной личностью, но дело свое знал блестяще. «Ты наверняка сообразила, что он составил на тебя полное досье, раскопав, чем ты занималась до прихода фирму «Ратлич» и «Ратлич».» и «Зи прямо чувствовала, как у нее поднимается давление, и внутри у нее все будто плавится, подогреваемое ненавистью к женщине, которая с холодной расчетливостью агента КГБ» пустила пыль в глаза всем мужчинам и семейства Ратлиджей и влюбила в себя Тейта. Мне вряд ли стоит подробно распространяться о всей той мерзости, которая там собрана, верно? Одному Богу известно, что еще осталось за пределами этого досье. Но могу тебя заверить, что оно, среди прочего, сжато излагает историю твоей карьеры в качестве танцовщицы стриптиза.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 Казалось, Кэрол сейчас тошнит. Она сглотнула так громко, что звук разнесся по всему офису, к счастью, пустовавшему. Секретарша Тейта вышла поведать. — Кто-нибудь еще знает об этом, этом досье? Тейт знает? — Нет.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 «Он улегся той, Кэрол, что заново родилась после катастрофы. Наверное, в следующий раз ты назовёшься Фениксом? Ты ведь восстала из пепла?» Склонив голову на бок, Зи какое-то мгновение созерцала свою собеседницу.